Глава 51 Регина. Я стояла и радостно улыбалась. Впервые с момента моего появления в этом мире почувствовала твердую почву под ногами. Я не чужая здесь. И очень многое из произошедшего со мной сегодня нашло свое объяснение. Многое, но не все. Мастер Блэми, позвала библиотекаря. Я хотела задать ему вопрос, на который не нашла ответ в книгах. «Скажите, мастер...» Задумчиво обратилась к Псиокалю, когда он подлетел и завис передо мной. «Как называется этот мир?» Мастер растерянно моргнул. «Государство Катвейк, милая леди?» «Нет-нет, мастер...» «Я спрашиваю про весь мир целиком, как он называется?» Я нигде не нашла ответа на этот вопрос. Во всех книгах пишут только «Наш мир». «Но у него ведь есть имя...» Мастер печально покачался в воздухе, уменьшившись в размерах, и произнес «Нет, милая леди, наш мир потерял свое имя, поэтому ему сейчас так плохо, по этой причине его трясёт и ломает, никто и ничто не может жить неназванным. Мы позабыли имя нашего мира, милая леди», и Псиокаль еще больше сжался и посерел «Как такое возможно, мастер?» У меня в голове это не укладывалось. Разве можно забыть, что, например, наша планета называется Земля? Что-то тут неладно с этим забытым названием. А оно вернется, это позабытое имя? Леди вас зовут на ужин. Его Величество прибыл, и всех участниц собирают в обеденном зале. В библиотеку заглянул Мариус, прервав наш разговор. «Поспешите, король собирается сделать заявление». Милая леди, наш разговор мы можем продолжить в другой раз. Имя вернется к нашему миру, когда вернется истинная королева. Вот все, что я знаю. И Псиокаль быстренько улетел куда-то за полки. Вот ведь странность. Мир без имени, и библиотекарю явно неприятно об этом говорить. В королевскую столовую я пришла почти последней. Странно, но довольная, как удав, съевший кролика Пиньская, тоже была здесь. Хотя я была уверена, что она уже умчалась домой, готовиться к свадьбе. Мы опять встали в ряд. И я с ужасом представила, как сейчас войдет Арий, и мне придется любоваться на их с невестой нежные взгляды. От этой мысли едва не застонала. Ребекка тревожно глянула на меня и хотела что-то сказать, но тут двери распахнулись, и в зал важно вплыл король Виллис. Один без Ари. Я с облегчением перевела дух и расслабилась, особенно порадовавшись недовольному выражению лица Пинской, когда она поняла, что ее прекрасного жениха на ужине не будет. Между тем вилис поприветствовал нас и торжественно провозгласил. «Милые дамы, у меня для вас две новости. Во-первых, с радостью сообщаю вам, что мой дорогой друг принц Айрионир встретил свою истинную пару». и, естественно, отказался от дальнейшего выбора невесты на моем отборе. Я стиснула зубы. Вот как, Пинская его истинная, а он со мной время проводил. Или я чего-то не понимаю, и у меня неверное представление о драконьих парах. Или просто совести кое-у кого нет. Хотя теперь-то мне какая разница, что там у этих драконов с их совестью и возлюбленными». Переждав, пока стихнут охи-ахи и шепотки, его величества продолжил. «Вторая новость, не менее приятная, состоит в том, что леди Годрия Пиньская покидает отбор, так как родители подобрали ей жениха. И мы милостиво дали свое согласие на этот брак». Наступила недоуменная тишина. По-видимому, отборные дамочки не могли понять, как можно выйти замуж за непонятно кого. если есть шанс выиграть отбор и стать женой короля». Выдержав паузу, Пиньская присела в реверансе перед его величеством, а затем повернулась к своим соперницам и снисходительно объявила. «Я выхожу замуж за принца Арианира Дейра Ариалара». После ее слов тишина сделалась еще более глубокой. Том ее разбил чей-то ненавидящий шепот. «Вот ты тварь пронырливая!» И после этого зал заполнился возмущенными воплями, шипеньем и руганью радующихся за свою подругу девушек. Пеньская стояла с гордо поднятой головой и презрительно на всех поглядывала. Но чаще всего ее взгляд традиционно останавливался именно на мне. «Ну и ладно, мне не привыкать». Распорядитель с бакенбардами громко прикрикнул, и девицы неохотно замолчали. Нам велели рассаживаться за столом, и начался ужин. Моей соседкой за столом оказалась Дизайрли. Внимательно глядев стоявшее перед нами блюдо, она шепнула. «Вот эти овощи можно есть безбоязненно. И жареную курицу тоже. На почти всем остальном какая-то магическая пыль. Вы это видите?» Меня разобрало любопытство. Девушка пожала плечами. Это особенность моей магии, леди Рейджина. Ешьте, не бойтесь. Глядя, как она спокойно уплетает названное блюдо, я тоже решилась. И, наполнив тарелку, с наслаждением принялась радовать желудок. Так что суженая я вышла невеселой, но хотя бы сытой. Мы с соседкой по столу и присоединившейся к нам Ханни Лори шли в сторону наших комнат, болтая о каких-то пустяках. когда дорогу нам преградил старый знакомец, назначивший мне свидание у фонтана. Честно говоря, я о нем уже и забыла, а вот он помнил обо мне очень хорошо. — Леди, вы посмели не явиться на прогулку? — зажипел Янис мне в лицо. — Вы что себе позволяете? — Вот что сказать мужчине, у которого самомнение выше его роста? Честно признаться, что и не собиралась с ним идти гулять, и забыла о его предложении через секунду после того, как оно было сделано. Или для начала попробовать решить дело мирным путем. А, простите, я не Сарий, но я участница королевского отбора, и не имею права принимать приглашение от других мужчин. Все-таки надо начать с дипломатических подходов. Поэтому я сделала знак дернувшемуся ко мне Мариусу не вмешиваться... и приступила к переговорам. «Ты кем себя возомнила, девка? Моими приглашениями никто не смеет разбрасываться!» Будто не слыша меня, продолжал шипеть Янис. Глаза у него налились кровью, и лицо как-то нехорошо перекосило. «Да, похоже, дипломатия не мой конек. Нечего было и начинать. А жаль, хотелось бы уметь разруливать проблемы одним вежливым словом». Я глянула на своих подруг. Дизайрли стояла, опустив глаза долу, бледное, как полотно. А Ханна Лоре, наоборот, покраснела. Бурно дышала, и глаза сверкают красным, как у дьявола. Похоже, переживают за меня подруги, приятно. Я не саривый, глухой или тупой? Полагаю, после его девки и политессы можно и отбросить. Никаких свиданий без разрешения его величества. «К тому же вы мне не симпатичны». «Ой, вот это я, наверное, зря сказала, потому что после этих слов демон начал синеть и расти вверх, нависая над нами своим перекошенным в ярости лицом и тряся кулаками. Справа от меня раздался еще один рык, и на голове Ханны Лоре прямо сквозь затейливую прическу взметнулись вверх витые рога». а уже тоже стал отливать в синеву. Она шагнула вперед, отодвинула меня к себе за спину и прорычала «Пошел вон!». Недолго думая, я вышла из-за ее спины и тоже проорала «Пошел вон, козел!» и зажгла на руке огненный шар, собираясь метнуть его в рожу тупому демону. Одновременно со мной и Дизайрли перестала бледнеть, И выставила какой-то магический щит между нами и Янисом. Я отчетливо видела пульсирующий и потрескивающий электрическими разрядами прозрачный экран, выросший от взмаха ее рук. И в довершение к нашей боевой тройке присоединился Мариус, которому надоело подпирать стенку. Он просто шагнул между нами и Янисом и легонько толкнул того в грудь. «Отвали, не видишь, что не нравишься девушкам». От толчка демон отлетел на несколько метров и упал под ноги вышедшему из-за угла князю Аргесу. Тот мигом оценил картинку. Три взъерошенные девушки, магический щит, Мариус в боевой стойке и распластанный на полу демон. Открыл портал, схватил Яниса за шиворот и легко в него забросил. И сам шагнул следом. Портал схлопнулся и наступила тишина. «Разбавляемая только нашим взволнованным дыханием». Мариус повернулся к нам и весело произнес «Леди, вы были неподражаемы». При этом его взгляд задержался на Ханне Лоре, уже спрятавшей рога и принявшей свой обычный надменный вид. «Вы отличная боевая команда, я восхищен». Мы с Дезайрли переглянулись и захихикали а наша надменная красавица вдруг покраснела и опустила глаза под пристальным взглядом телохранителя. В этот момент рядом снова открылся портал. Из него вышел невозмутимый Арагес и объявил. «Мариус, ты можешь пока быть свободен. Я сам присмотрю за ледерой Джиной. Девушки, вы все трое идете со мной».